Куропаткин, Андрей Владимирович, 900-го года рождения, старший лейтенант РКМ. Последняя должность начальник линейного отделения РКМ НКВД на станции Минск. Участвовал в революционных боях в 17-м в Ленинграде. Предположительно погиб во время бомбежки в конце июня. — С чего ты решил, что это наш? Лицо Судоплатова скривилось в недовольной гримассе. Ни звание, ни место службы не подходят, даже имя не то. Со званием, я думаю, произошла следующая история. Что в петлицах у милицейского старлейта? Две шпалы, — по-прежнему недовольно ответил Павел, уже начавший понимать, что сейчас услышит. Вот, — торжествующий воскликнул Маклярский, — майор. Человек решил для пользы дела перекраситься. Удостоверение НКВД есть? Майорские знаки различия? Тоже. Из пальца, капитан, высасываешь. Оборвал его Серебрянский, усаживаясь на свое место. Во-первых, есть четкие сообщения, что у него четыре шпалы. Во-вторых. По личным впечатлениям тех, кто имел счастье с ним общаться, он вполне своему званию соответствует по возрасту и поведению, если, конечно, вы агентуре на слово верите. Ну, а в-третьих, по почерку видно, что работает профессиональный диверсант. Ты, Борис, много начальников отделений встречал, особенно из линейщиков? Кто так может, а? — Линейщики как раз могут. Они на железной дороге живут и специфику знают, — не сдавался Маклярский. — И почему четыре шпалы, а не ромб? — Хоть одно упоминание о железке в донесениях было, — срезал младшего коллегу Яков. — Что до петлиц, а я тебе сейчас могу тысячу и одну причину привести. Почему? — Начиная от того что он по линии особых отделов проходит и под войсковика красится, и заканчивая банальщиной вроде утери реформы. Не цепляйся за соломинку, это не наш. и вообще, граждане начальнички, сдаётся мне, что они все под псевдоходят, а так можно и окуня нашего приплести, благо за ним далеко ходить не надо». Всего на один этаж спуститься. Но Цанава договорить да капитану не дали. Что ты, Лаврентия, не знаешь? Политик, мать его, через коленку. Да у него в столице республики, пусть и захваченной врагом, Гимлера убили. А он ни слухом, ни духом. Вот и мечется. Он же в работе, пока новичок, всю жизнь в руководителях. «А с немцем воевать — это не невест воровать!» И Серебрянский хихикнул, вспомнив известный в узких кругах случай, когда Лаврентия Цанаву, только год как поступившего на службу в Закавкавскую ЧК, исключили из партии по обвинению в похищении невесты. Разбирались почти два года, но потом все-таки восстановили. Это еще пономаренко не подключился. Этому волю дай так окон из парт архива полный состав группы подберет и скажет, что так и было. Яков Исакович, ну что ж ты на меня так накинулся? Я-то тут, причем? Верно, Яша. Подключился к разговору Эйтингон. Лучше продолжим-ка в угадайку играть не «Извините, но это еще не все!» Маклярский отложил в сторону справку на милиционера. «Я по нашему вопросу с Парпаровым переговорил. А он, знаете, много с кем в Европе общался, да и почти всех стариков из ИНО знает, э, то есть знал. Опять же, образованием у него получше многих будет». «Ну да». Гимназия, юридический окончил, подтвердил Павел, и с дипломатами немецкими терся. Что сказал? Я без указания источника дал ему некоторое сообщение. Так он сказал, что во многих случаях очень похожи на те, что он от Роберта получал. А тот, если вы помните, бывший профессиональный разведчик, причем европеец. «Стоп!» — Судоплатов поднял руку, прося подчиненного остановиться. «Он считает, что донесения составлены разведчиком из Европы?» По спине начальника особой группы пробежал холодок. Парпаров был сотрудником авторитетным. Уже одно то, что, несмотря на арест в 38-м, его освободили... И позволили спокойно служить дальше. О многом говорила. Вдобавок, он был именно иношником, то есть разбирался в европейских заскоках и делах явно лучше самого Павла. А заявление, что странники чужие не как раньше жили за рубежом и владеют иностранными языками, а именно в таком виде, похоже, на написанное разведчиком-профессионалом одной из европейских стран. убивала всю работу с этой группой на корню. Вспомнился недавний разговор с Эммой, когда им, наконец, удалось встретиться и спокойно пообщаться дома. Жена даже сказала, «Паша, если это игра немцев, то выкарабкаться будет очень сложно». «Хотя именно она...» Первой сформулировала, когда он дал ей на проверку некоторые послания странников. «Очень интересные и необычные люди, но, знаешь, Паша, есть у них что-то чужое». «Нет, он немного по-другому выразился. Скорговорка, видимо, на лице Судоплатова что-то такое все-таки отразилось», — ответил Маклярский. «Да вот, Павел Анатольевич, сам взгляни!» Он протянул начальнику три листка, исписанных аккуратным мелким почерком. Павел облегченно выдохнул. Сумрачная тень задушевных бесед в КРО на время отступила. Но эмоциональная встряска натолкнула его на один довольно своеобразный способ решения возникшей проблемы.